Жалюзи были приспущены, шумел вентилятор, но всё равно дышать было нечем. Тет дышил аллергией, голова была тяжёлая. От аспирина во рту был горький привкус. Тет отложила недочитную Марию, королеву Шотландии, на шенильное покрывало, на минутку прикрыла глаза. С веранды не звука. Дети играли очень тихо. Но все равно, пока не в доме и не отдохнешь толком. Как же она переживала за этих беспризорников с Джордж-Стрит, и как же мало могла для них сделать, — подумала Тед, потянувшись за стоявшим на прикроватной тумбочке стаканом воды. И за Эллисон, которую в глубине души Тед все-таки любила сильнее, чем Гаррид, она переживала больше всего. Эллисон была копией матери. Копия Шарлотты, такая же нежная на свою же голову. Тет знала по опыту, именно таких кротких, хрупких девочек, вроде Элисон и её матери, жизнь колечит, не щадит. Горит была очень похожа на бабку. Вылитая Эдит, поэтому и тет с ней общего языка найти не могла. Она, как есть, глаза стытьи грёнок, пока ещё маленькая прелесть, что такое? Но чем дальше растёт, тем меньше там есть, чему умиляться. Горит, конечно, ещё мала и сама не может о себе позаботиться, но скоро она вырастет и тогда точно как и эдит, справится со всем, что выпадет на её долю, будь то голод, экономический кризис или вторжение русских. Дверь в спальню скрипнула. Петвь вздрогнула, схватилась за сердце. Горит. Царапка, её старый чёрный кот, изящно спрыгнул на кровать, уставился на неё, помахивая хвостом. "Ты чего тут делаешь, Бомбо?" спросил он. "Точнее, тётя спросила за него звонким капризным голоском, каким они с сёстрами с детства привыкли вести разговоры со своими домашними животными. "Царапка, ты меня до смерти напугал", ответила она своим нормальным голосом. На октало пониже «Я научился открывать дверь, Бомбо!» «Тш!» — Тед встала, закрыла дверь. Потом улеглась обратно. Кот уютно свернулся возле ее колен, и вскоре они с ним уже крепко спали.